Успеху книги способствовали не только чрезвычайная осведомленность главы московской кампании в русских делах, но и бойкость у Вилкинсона пера. Его замечания выдают взгляд профессионального литератора. О царствовании Бориса Годунова, завершившемся гибелью царя и членов его семьи, Уэлкинс заметил, что оно, подобно театральной пьесе, заканчивающейся катастрофой, вырашается ныне ужасной и жалостной трагедией, достойной стоять в одном ряду с Гамлетом, и что конец в справедливое возмездие наступило как характерно для английского восприятия русских событий начала XVII века это неожиданное сопоставление Дмитрия самозванца с шекспировским гамлетом комментирует его высказывание академик Алексеев по согласному мнению литературоведов из всех героев Шекспира принц Гамлет датский ско его единственного сына был драматургу наиболее близок и дорог уже одно упоминание этого имени должно было обратить его внимание на книгу Уилкинса и Смита но она ещё вдобавок завершалась призывом обращённым непосредственно к нему До их году новых положение заслуживает быть оплаканным каким-нибудь знаменитым писателем. Но если бы кто пожелал подробно представить все относящиеся сюда обстоятельства с естественной живостью или же в поэтической форме, он должен был бы посвятить в них читателя посредством книг. поэтического вдохновения. Как это мог бы сделать умевший придать жизнь самому безжизненному царь поэтов Сидней? Или же это должно было быть выполнено скорбящей над миром, блестящей глубокими мыслями и полной восторга трагедией, какие создаёт благородный фолк Грэвиль? Все это мог бы дать, если бы пожелал и столь выработанный во всём наш английский Гораци. В всяком случае, указанная тема вполне достойна столь редкого превосходного гения. Современники Шекспира поспешили откликнуться на злободневную тему. Наиболее достойные внимания памятники их усилий Есть флечера, верно подданный 1618, изображающая конец правления Бориса и детстве Смутного времени. А сам английский Гораций припошёл осмыслить российские события, перенеся их на британскую почву. Гамлет или Дон Кихот. Источником сведения Лопе-де-Веги о московских событиях послужило сочинение Антония Пассивина повествования о замечательном, почти чудесном завоевании Отцовской империи, совершенном яснейшим юношей Дмитрием в настоящем 1605 году. эдированный на испанский язык Хуаном Москерой и изданный в Алья-де-Лиде в 1606 году. Дополнительные сведения он мог почерпнуть из бесед с братьями Марины Мишек, поехавшими в Алья-де-Лид 25-26 мая 1608 года. как предполагают исследователи его творчества именно этим объясняется исключительная осведомлённость испанского драматурга